Глава 31. В расположении третьей роты прибыл командир батальона капитан Бражник. Он лично проинструктировал лейтенанта Крауза, как и куда следует отходить в случае чрезвычайной ситуации. Понял, после нудного инструктажа спросил капитан. Так точно, сэр, тут же ответил Краузе. Надеюсь, что капитан уйдёт и перестанет мешаться перед самой атакой урайцев. Однако капитан Бражник рассудил по-своему. "Тогда иди к соседям", приказал он. "И расскажи Фимару всё, что ты понял, а я пока тебя здесь подменю". "Есть, сэр", ответил лейтенант, скорчив рожу, поглядевшему на него сержанту. Краузе подхватил свой автомат и побежал по переходам, соединявшим бетонные колпаки. огню упорных точек. Добравшись до кустарника, следом за которым начиналась зона ответственности четвёртой роты, Краузе перешёл на шаг, а затем и вовсе остановился, решив немного отлить. "Иди сюда", послышался чей-то недовольный голос. "Чего?" не понял Краузе, оглядываясь по сторонам и продолжая своё дело. «Только начни, я тебе яйца отстрелю», — произнесла покрытая мхом кочка. И лейтенант догадался, что под ним позиция снайпера. «Я что, специально, что ли, к тебе пришел?» — возмутился лейтенант. «Чтобы какой-то рядовой так говорил с командиром роты?» «Представьтесь, солдат», — потребовал Краузе. Но снайпер ничего не сказал. Он плавно нажал на спусковой крючок, и винтовка глухо щелкнула. А на другом конце траектории взмахнул руками и повалился навзничь урайский офицер. "Иги", тихо посоветовал снайпер. "Чего?" он сначала не понял лейтенант Краузе, однако через долю секунды до него дошло, и он рванулся через кусты, чтобы поскорее укрыться на позициях четвёртой роты. Пули взбешённых урайцев наполнили всё пространство вокруг. Клаузе боялся даже вздохнуть, опасаясь, что они его разорвут на куски. Но вот и первая траншея. Клаузер рухнул в неё, точно булыжник. Однако не почувствовал боли и только покрутил головой, всё ещё не привыкнув к мысли, что остался жив. Что с вами, сэр? Вы целы? потряс его за плечо какой-то солдат. А? Что? поднял голову Клаузер. Да, всё в порядке. Чем это вы их так разозлили? поинтересовался солдат, прислушиваясь к непрекращавшейся частой стрельбе. А понятия не имею, пожал плечами Крауза и полностью придя в себя, спросил. А где ваш ротный? Там, на правом фланге, махнул рукой солдат. Ну и славно, будь здоров, боец. Крауза хлопнул солдата по плечу и пошёл в указанном направлении. Своего коллегу, лейтенанта Фимара, Крауза нашёл на самом краю где солдаты минировали ложные подходы между траншеями. Пользовались они только одним, а остальные являлись смертельными ловушками. «Привет, Фимар! Перед смертью не надышишься?» «Пошел в задницу!» Просто ответил ротный, и они пожали друг другу руки. «Ты знаешь, с чего я пришел?» — задал вопрос Краузе, осматривая укрепление соседей. «Спросить закурить?» «Не-е-е!» — мотнул головой Краузе. Командир батальона приказал донести до тебя схему отхода к эвакуационным транспортом. Через кусты и по балки позади позиции, уточнил Фиммар, внимательно следя за тем, как солдаты укладывают пакетные мины. "Ну да", кивнул Краузе. "Из-за этим он тебя сюда пригнал. Ты чего, капитана-бражника не знаешь?" вопросом на вопрос ответил Краузе. Фиммар молча вышел на смотровую площадку и поднял бинокль. Граузе последовал за ним и посмотрел в свой. Чего они ждут, как ты думаешь? Наступательные эшелоны выстраивают. С потерями они сегодня считаться не станут. В небе послышался нарастающий рёв. Солдаты на всякий случай попрыгали в укрытие, но это оказалась пара браво, прорвавшаяся через заслон уральских перехватчиков. Штурмовики практически провалились на высоту в нескольких метров. И помчались прямо на боевые уральские порядки, молотя сразу изо всех пушек. Опустошив магазины, браво не поднимаясь выше, скользнули в русло реки и ушли раньше, чем кто-то успел что-то предпринять. "Ссокины дети", восхищённо произнёс Фиммар. "Свою жизнь ни во что не ставят, храбрые собаки", согласился Краузе. "Ну ладно, я пойду, Фиммар. Давай." «Надеюсь, еще встретимся после боя». «Конечно, Фим. Уверен, что нам повезет больше, чем Колману, Ковбою Дику, Эхману Косинске». «Хватит, Джек», — одернул его Фим Мар. «Кстати, чего у тебя штаны расстегнуты?» «А, это все твой снайпер». «Не понял». «Ну, я хотел отлить, а там оказался твой снайпер. Пообещал отстрелить мне яйца». «Не обижайся, он хороший стрелок». «Да я понял. Ну, пока». Едва Кралза покинул четвёртую роту, как за лесом промахнули залпы. И спустя мгновение земля вздыбилась в каких-то 40 метров перед позициями. Но началось. Громко объявил сержант Покровский, и Дунут по привычке в ствол автомата крикнул: "Страйгер, запускай их девянца!" Ец цар снова грохнул залп, и на этот раз часть снарядов легла прямо на брустверы. Несколько солдат отбросило взрывной волной, однако убитых не было. Отплёвываясь, страйкер поднял стартовый РЛ и нажал кнопку. Шар, начинённый сложнейшей электроникой, стартовал в небо и, достигнув высоты в 150 м, остановился, словно его подвесили на верёвочке. "Всем записывать координаты", прокричал сержант. "Они идут", донеслось с правого фланга, и скоро оттуда застучали два тяжёлых пулемёта. Быстро двигаются, отметил сержант. Из-за леса снова прилетел залп вражеской батареи и лёг точно в десятку. Уральские артиллеристы пристреливались быстро. Требовалось срочно принимать меры. Покровский, батарею убери, прокричал лейтенант Фимар, весь облепленный серым грунтом. Да сэр, одну минуту. Страйгер ракету Траекер мигом выволок из-под бетонного колпака двухметровый комплекс и, разложив его, посмотрел на сержанта. "Совмещай точку и давай", скомандовал сержант, а сам подхватил автомат и поднялся на бруствер, где уже находились все солдаты четвёртой роты. Огонь вёлся непрерывно, однако лёгкие танки не брали даже бронебойные пули. Тёмно-синие коробочки весело подскакивали на неровностях, неся в своих трюмах под 20 человек морской пехоты. Это было плохо. Это было очень плохо. Наконец, страйкер справился с комплексом, и ракета пошла в небо. Она легко определила подсказанные еживцем координаты, и скоро за лесом полыхнула вспышка, а затем поднялся высокий огненный гриб. Боже мой, подумал сержант, и дослав подствольник гранату выстрелил. Левая гусеница на передовом танке лопнула, и машина повернулась боком. Ещё несколько гранат, и танк запылал как солома. Уцелевший десант тотчас посыпался наружу, но сразу попал под огонь пехотинцев. В небе щёлкнула контрракета, и обломки и ждвенца полетели вниз. Ну и пускай, подумал сержант, тщательно прицеливаясь и экономно тратя патроны. Пускай, всё равно обстрела больше не будет. Теперь они своих жалеть будут. Между тем, танки встали в неглубокой, не больше метра балки, и не пошли дальше, открыв частый огонь из башенных орудий. Летенант Фимар дал приказ всем спуститься с Брустверра, иначе рота была бы выбита в 1 минуту. Автоматические пушки не знали отдыха, засыпая позиции осколочными снарядами. Злобные куски металла безсильно молотили по доспехам и шлемам, а если находили лазейку, то солютовали тонким фонтаном крови. Оборонительный огонь теперь вёлся только из бетонных колпаков. Легко раненным оказывали помощь, и они переползали на левый фланг в третью линию траншей. Там было поспокойнее. Вскоре за спинами танков запрыгали лёгкие бронированные рейдеры на воздушной подушке. Они могли доставить десант в 1 минуту. Лейтенант Фим Марбл вынужден снова поднять людей на брустверы. Завязалась дуэль, но теперь Фим Мар не жалел зажигательных зарядов. Несколько танков задымилось, а первый же прорвавшийся рейдер был перерезан огнемётной струёй. Однако следом за ним, кувыркаясь и наползая друг на друга, лезли рычащие турбинами рейдеры и танки. Взет этот взбесившийся вал бронетехники не переставал стрелять по позиции сильно поредевшей четвёртой роты, а её солдаты уже швыряли ручные гранаты и крепили к оружию штыки. Бойцы готовились к самому худшему. Однако Феммарс командовал: "Всем отойти на вторую линию, всем на вторую линию!" бросив по последней гранате, солдаты стали отходить, а с двух фланговых позиций их отход прикрывали пулемётчики. Они не давали десанту высунуться из бронемашин, сбивая всякого, кто пытался это сделать. Наконец, по безопасным переходам рота отступила на запасные позиции, и следом за ней ушли пулемётчики. Морские пехотинцы Урайца в тот же стали покидать спасательные коробочки транспортов и ползком перебираться через бруствер. "Сил командир", сказал сержант Покровский. "Они в первой линии". "Знаю", сухо ответил Финмар и стал ждать. После перемены позиций воцарилось короткое затишье, но слева, в хозяйстве третьей роты, шла самая настоящая рубка. Каким-то образом рейдеры на воздушной подушке прорвались через высокий бруствер, и теперь дела третьей роты были почти что окончены. «Сквалинии, Петрикс!» – позвал лейтенант двух самых метких метальщиков в гранат. Оба солдата пробрались к Фемару. У сквалинии под налокотником оказалась окровавленная повязка. «Это правая рука?» – поинтересовался лейтенант. «Да, сэр, но я левша». «Точно», – вспомнил Фемар, – «левша». «Набросайте двадцать гранат по всей передней линии». «Хорошо, сэр!» – кивнул Петрикс. Однако в этот момент послышался ужасающий рёв, и подпрыгнув на бруствере, словно на трамплине, в воздух взмыли два рейдера. Они летели, словно сказочные монстры, отчаянно, чья диа форсированными движками. Пехотинцы попадали на дно окопа, а оба рейдера шлёпнулись на взрыхлённую землю, частью засыпав лежавших в окопе солдат. Сам Финмар тоже оказался полупогребённым на дне окопа. Его ноги были придавлены пластом сырого грунта, однако никаких повреждений он не чувствовал. Над головой потрескивала горячая броня рейдера. Движки тяжело перелопачивали воздух, а лейтенант Фимар кричал, что есть мочи. Надеюсь, что его услышит Шонберг, но тот его не слышал. Не слышал, однако понимал, что нужно делать.